Проект после слова представляет Фрэнк Герберт Недостающее звено. Ну, а прежде чем мы начнём, не забудьте подписаться на наш канал Проект после слова на YouTube. Там всегда много классной и бесплатной фантастики. Поехали. Нужно очистить эту планету от всех живых существ, пробормотал Умбо Стенсон, начальник отдела службы расследования и урегулирования. Стенсон не находил себе места в рубке управления своего разведывательного корабля. стук шагов по полу, служившему во время полёта задней стены рубки, действовал на нервы. Корабль покоился на хвостовых стабилизаторах, возвышаясь блестящей красно-чёрной 400-метровой громадой над буйной зеленью планеты Гиена-3. Сквозь раскрытые люки рубки над горизонтом виднелось желтое, словно маслу солнце. До заката оставалось около часа. Как яйцо от скорлупы! – рявкнул он. Стэтсон остановился и выглянул в окно по правому борту, сплюнул на выжженную турбинами крейсера поверхность земли посреди джунглей. Начальник отдела службы РУ был худым темноволосым человеком с большой головой и крупными чертами лица. Мешковатая синяя камуфляжная одежда лишь подчёркивала его сутулость. Хотя он руководил данной операцией, обладая полномочиями дивизионного генерала, на форме отсутствовали знаки отличия. В целом он выглядел неопрятным, запущенным. Люис Орн, младший полевой оперативник РУ, только что вступивший в должность, стоял у окна напротив, изучая лесистый горизонт. Он то и дело поглядывал на консоль управления в рубке, на хронометр над ней. на огромную свисавшую из переборки напротив карту, на которой высвечивалось их местоположение. Орна родился на планете с повышенной силой тяжести, поэтому ноги у него не три, где гравитация составляла 7/8 от стандарта Земли, ему было чертовски не по себе. Хирургические шрамы от вживления микрокоммуникационного оборудования на шее ужасно зудели. Он почесался. "А?" воскликнул Стетсон. "Политикана?" В окно влетело черное насекомое с узким телом и перламутровыми крыльями и устроилось в коротко стриженных рыжих волосах Орна. Орн аккуратно снял насекомое с головы и отпустил его. Оно снова попыталось сесть ему на волосы. Он уклонился. Пролетев всю рубку, жучок скрылся в окне рядом со Стэтсоном. Орн обладал подтянутым крепким телом, но в грубоватых неправильных чертах его лица было что-то комичное. Я устал ждать. сказал он. Ты устал? Хэ. По зелёным верхушкам внизу пронёсся ветерок. Ту-тут, то то-там из моря зелени вынырвали красные и фиолетовые цветы, качая головками, словно внимательная публика. Только посмотри на эти чёртовы джунгли, буркнул Стетсон. А все они со своими дурацкими приказами. На панели управления зазвенел сигнал вызова. Над динамиком вспыхнул красный огонёк. Стэдсон бросил на него гневный взгляд. Слушаю, Хел. Окей, Стэд. Только что поступили приказы. Приводим в действие план С. Командующий велит провести инструктора шполового агента и лететь отсюда. Ты спросил, возможно ли использовать другого шполового агента? Орн настороженно поднял голову. Да, ответил голос. Говорят, необходимо использовать Орна из-за архивов Дельфинаса. Так, может, нам хотя бы дадут больше времени на инструктаж? Нет. Готовность номер 1. Командование всё равно собирается разнести планету к чертям. Стетсон сердито посмотрел на координатную сетку. Ах, эти свиньи с заплывшими жиром мозгами, политиканы проклятые. Он пару раз глубоко вздохнул и успокоился. Хорошо. Передай, приказ будет исполнен. Есть ещё кое-что, Стет? Что теперь? Есть подтверждение контакта. Стэтсон тут же подскочил и напрягся. Где? Километров в десяти отсюда. Секция ААБ шесть. Сколько? Толпа. Пересчитать их? Нет. Что они делают? Направляются к нам. Вам лучше поторопиться. Хорошо. Держи на курсе. Есть. Стэтсон перевел взгляд на младшего полевого агента. Уорн. Если решишь, что не хочешь выполнять это задание, только скажи, я тебя прикрою. С чего мне отказываться от первого же задания? Слушай, все поймешь. Стэтсон подошел к шкафчику, встроенному за подсвеченной картой, вытащил белую униформу с золотыми знаками отличия и бросил ее Орну. Переодевайся, пока я буду тебя инструктировать. Но это же форма ИО, начал Орн. Задки неси, напяльивай форму. Есть, сэр, адмирал Стэтсон, сэр. Всего минуту, сэр. Но я думал, что уже отслужил в службе исследования и обучения, когда вы забрали меня в ВРУ. Сгомале, сэр. Он начал переодеваться из синей формы в белую и как бы ни взначай прибавил: Сэр. Крупные черты лица Стеццена расплылись в улыбке, напоминавшей волчий оскал. Я так счастлив, что тебе удаётся сохранить дух подчинения начальству. Орна застегнул молнию на форме. Ода, сэр. Сэр. Так, орн, слушай внимательно. Стетсон указал на карту, на которой наложились зелёные квадраты координатной сетки. Мы здесь. Вот город, над которым мы пролетели, когда садились. Как только мы тебя высадим, ты направишься прямо туда. Это место достаточно большое, так что если будешь двигаться на север, никак его не пропустишь. Мы Снова раздался звонок. Что теперь, Хэл? буркнул Стетсон. Перешли на план Н-Стет. Новый приказ. 5 дней. Больше они нам дать не могут. Командующий говорит, что не может дольше скрывать информацию от верховного комиссара Буллона. Значит, точно пять дней. Это обычная ошибка службы ИО? – спросил Орн. Стэцен кивнул. Все из-за Буллона и компании. Нам грозит катастрофа, а они все пичкают студентов старого доброго унигалакта этой чушью. Вы насмехаетесь над моим высокочтимый альма матер? – сказал Орн и картину произнес. Мы должны снова объединить потерянные планеты с центрами культуры и промышленности и возобновить великий марш человеческого прогресса, так жестоко отставить, рявкнул Стетсон. Мы оба знаем, что когда-нибудь откроем заново слишком много планет, и снова начнётся окраенная война. Но это совсем другое дело. Это не переоткрытие, повторяю, не переоткрытие, орнул по-серьёзному. Чужие? Да, чужие. культуру, с которой никогда раньше не был установлен контакт, язык, которым мы тебя обучили на пути сюда, инопланетный язык. Данные неполные, только то, что удалось собрать с дронов, и мы изъяли данные о жителях, потому что наделись убрать отсюда так, чтобы никто ни о чем не узнал. Черт подери! 26 дней назад поисковый корабль RU прибыл сюда и отправил стандартные дроны обследовать это место. Когда начали изучать записи дронов, обнаружили маленького незнакомца, одного из них. Нет, дрон с корабля Дельфина среди скваверя. Дельфина исчез восемь стандартных месяцев назад. Он потерпел крушение здесь? Этого никто не знает. А если и здесь, то мы пока все равно не сумели его найти. Вообще-то сейчас он должен быть в системе Баландайн. Но нас беспокоит еще кое-что. И от этого мне хочется разнести эту планету к чертям и бежать домой, поджав хвост. У нас снова раздался звонок. Ну что еще? Проверял стецин микрофон. Я направил дрон к этой толпе, Стэт. Они нас обсуждают. Это точно вооружённый поисковый отряд. Какое у них вооружение? Джунгли слишком темно, невозможно сказать с точностью. На этом дроне не работают приборы инфракрасного видения. Судя по всему, это какие-то винтовки, может даже с дельфиноса. Можешь подобраться поближе? От этого не будет толку. Здесь нет света, они двигаются быстро. Следи за ними, но не забывай наблюдать и за другими секторами, велел Стетсон. Я что, по-твоему, вчера родился? рявкнул голос. Динамик обиженно заглох. Что мне нравится в Иру? сказал Стетсон. Так это обилие вот таких безметежных типов. Он посмотрел на белую униформу Орна и вытер рот рукой, как будто съел что-то неприятное. Зачем я так оделся? спросил Орн. Маскировка. Может, мне ещё усы приклеить? Стецен хмуро улыбнулся. РУ готовит свой ответ этим безмозглым политиканам. Мы организуем собственную поисковую систему, чтобы находить планеты до того, как это сделают они. Нам удалось внедрить своих людей на ключевые должности в ИО. Если наши шпионы докладывают о взрывоопасных планетах, мы тут же забираем досье себе. И что дальше? Дальше мы исследуем их с помощью умников вроде тебя, замаскированных под полевых агентов ИО. Чудесно, чудесно. А что случится, если настоящие агенты ИО наткнутся на меня, пока я там играю в ладушки с чужими? Мы от тебя откажемся. Но ты говорил, это место обнаружил корабль RU. Верно. А потом один из наших людей в ИО перехватил рутинный запрос на отправку сюда агента-инструктора с полным снаряжением. Запрос был подписан офицером, установившим первый контакт. Это был некто Дистон с Дельфиноса. Но Дель Ага, и сейчас. Запрос был фальшивкой. Теперь понимаешь, почему я поддерживаю идею ликвидировать это место. Кто посмел бы подделать этот запрос, если бы не знал наверняка, что настоящий офицер ПК пропал без вести или погиб. Какого чёрта мы здесь делаем, Стэтт? спросил Орн. Контакт с чужой цивилизацией требует группы экспертов во всём. Он требует одной большой бомбы через 5 дней. Разве что ты за это время найдёшь оправдание существованию этой планеты? К тому времени они узнают верховный комиссар Булон. Если через 5 дней Гиена-3 всё ещё будет существовать, представляешь, как политики с ней повеселятся. Мама, дорогая. Мы хотим к этому времени сделать эту планету пригодной для контакта или же уничтожить её. Мне это не нравится, Стэтт. Тебе не нравится. Послушай, сказал он. Должен существовать другой способ. Например, объединившись с алереноидами, Мы сократили сроки своих разработок только в области физики на целых 500 лет, не говоря уже о, о лериноидах, не сбивали наши разведывательные корабли. Может быть, дельфинус просто потерпел здесь крушение, а местные подобрали фрагменты? Именно это ты должен выяснить, Орн. Но скажи мне вот что. Если дельфинус действительно у них, сколько времени понадобится существам, умеющим пользоваться инструментами, чтобы превратиться в межгалактическую угрозу? Я видел город, который они построили, Стед. Они могут окопаться там, а скрываться в течение шести месяцев, и мы не сумеем. Ага. Орн покачал головой. Ты только подумай. Две цивилизации, которые развивались разными путями. Подумай обо всех различных подходах к одинаковым проблемам. Ведь это позволит нам. Звучит как лекция в унигалакте. И зашагаем рука об руку в туманное будущее. Орн глубоко вдохнул. Почему туда направляют новичка вроде меня? Ты всё ещё числишься в корабельном листе Дельфиноса как агент ИО. Это важно для маскировки. Я что, один такой? Понятно, что я перешёл к вам на службу недавно, но хочешь выйти из игры? Я этого не говорил, просто хочу знать, почему я. Потому что умники штаба забили список требований в одной из своих железных чудищ. Выскочила твоя фамилия. Искали кого-нибудь компетентного, надёжного и легко заменимого. Что? Поэтому я и провожу с тобой этот инструктаж вместо того, чтобы сидеть на флагмане. Я втравил тебя во всё это. Слушай внимательно. Если ты во время выполнения этого задания без серьёзной причины нажмёшь на кнопку сигнала тревоги, я лично с тебя шкуру спущу. Мы оба знаем преимущество контакта с инопланетной цивилизацией. Но если ты на самом деле попадёшь в неприятности и позовёшь на помощь, я посажу этот крейсер прямо на город. И вытащу тебя оттуда. Спасибо, Стэт. Я сказал Орн. Мы будем на внутренней орбите, а за нами пять транспортников с десантом и управляемая станция класса 9 с бомбой, способной разнести планету на куски. Ты в этой операции главный. Бог помочь. Прежде всего, мы хотим знать, у них ли Дельфинус, и если да, то где. Затем мы хотим выяснить, насколько они воинственны. Можем ли мы контролировать их, если они жаждут крови? Каков их потенциал? За 5 дней и ни секунды больше. Что нам о них известно? Почти ничего. С виду они похожи на древних земных шимпанзе, только с синей шерстью. Лицо безволосое, кожа розовая. Стецен нажал на выключатель. Карта с подсветкой превратилась в экран, на котором проявилось статичное изображение. Вот, это и натуральная величена. Похоже на то самое недостающее звено, которое все ищут, заметил Орн. Да, но тебе нужно искать другое недостающее звено. У них вертикальные зрачки, сказал Орн. Он напряжённо рассматривал существо. Камерами мини-дрона удалось заснять его спереди, примерно 5 футов ростом. Слегка сутулая фигура, длинные руки, две вертикальные прорези на месте носа, безгубый рот, скошенный подбородок, 4 полуруки. Натале широкий пояс, пристёгнутыми к нему сумками и какими-то инструментами, назначение которых Орн не мог определить. За короткими кривыми ногами виднелся кончик хвоста. Позади существа взмывали вверх фантастические шпили города, который они видели с воздуха. Хвост, спросил Орн. Ага, они живут на деревьях. На всей планете мы не обнаружили ни одной дороги. Но в джунглях полно лиан, по которым можно передвигаться. Лицо Стэдсона помрачнело. Сопоставить это с настолько продвинутым городом. Рабовладельца? Наверное. Сколько у них городов? Мы обнаружили два. Этот и еще один на другом конце планеты. Но тот разрушен. Разрушен? Почему? Это ты нам и расскажешь. Здесь много чего непонятного. Что ты можешь сказать мне про планету? Большая ее часть покрыта джунглями. На полюсах океаны, реки, озера. По линии экватора тянется одна невысокая горная цепь, занимая примерно 2/3. Но всего два города? Ты уверен? Более-менее. Трудно не заметить объект такого размера, как тот, над которым мы пролетели. Должно быть, он занимает километров 50 в длину и по меньшей мере 10 в ширину, и весь кишит этими существами. Моя предварительная оценка плотности населения в этом городе более 30 млн жителей. Ничего себе, издане высоки. Нам мало известно об этом месте, Ворн. Если ты не наставишь их на путь истинный, нашим археологам достанется только пепел. Очень жаль. Согласен, но... Снова прозвучал сигнал вызова. Да, Хел. Устало ответил Стедсон. Толпа всего в пяти километрах отсюда, Стед. Мы уже погрузились снаряжение Орна в замаскированный воздушалет. Сейчас спустимся. Почему замаскированный воздушалет? Если они будут думать, что это обычный вездеход, то может быть расслабиться именно тогда, когда тебе это будет необходимо. И с воздуха мы всегда сможем тебя вытащить, понимаешь? Какие у меня шансы на этом задании, Стэтт? Стэтсон пожал плечами. Боюсь, шансы невелики. Дельфинус наверняка в этих бандитов, а ты им нужен только для того, чтобы захватить твое снаряжение и узнать всё, что тебе известно. Всё настолько плохо? Согласно нашим расчётам, да. Если ты не управишься за 5 дней, Мы взорвём планету. Орн откашлялся. Хочешь выйти из игры? спросил Стэсон. Нет. Не забывай правило запасного выхода, сынок. Всегда оставляй себе путь к отступлению. А теперь проверим, что за оборудование хирурги вживили тебе в шею. Стэсон положил руку себе на горло. Он не открывал рот, но в ушах у Орна раздался шипящий голос. Слышишь меня? Конечно, слышу. Нет. прошептал голос. Да тронься до контактного микрофона. Не открывай рот. Напрягай голосовые связки, но вслух ничего не произноси. Он попробовал. Хорошо, сказал Стетсон. Слышу тебя отчётливо. Душно, да наверное. Я же стою рядом. В воздухе над тобой всё время будет находиться корабль-ретранслятор, сказал Стетсон. Итак, даже если ты не прикасаешься к микрофону, эта система всё равно будет передавать нам всё, что ты говоришь, и что происходит вокруг. Мы будем всё отслеживать, понял? Да. Стетсон протянул правую руку. Удачи тебе. Я говорил серьёзно. Если что, я приду за тобой. Только скажи. Я знаю, что нужно сказать, заверил Уорн. На помощь. Серая грязь под ногами, гнетущий сумрак между чудовищными синеватыми стволами деревьев. Вот что такое джунгли гиены 3. Блики тусклого света с трудом достигали земли. Замаскированный воздухолёт с выключенной парабогравитационной подвеской бросался стороной в сторону на гигантских выступающих из грунта корнях. Свет фар дикими зигзагами скользил по стволам и грязи. Сверху свисали огромные кольца лиан. Орну пришлось включить дворники, чтобы разгонять водяную пыль, непрерывно покрывавшую ветровое стекло. Сидя на одноместном сиденье в кабине воздухолёта, Орн боролся с управлением. Несколько замедленные движения, нечто похоже на невесомость. Подобное всегда испытывает житель планеты с большей силой тяжести, попадая на планету с меньшей. Выворачивал его наизнанку. В воздухе вокруг вездехода стремительно носились какие-то букашки. Привлечённые светом фар насекомые налетали тучами. В полумраке, там, куда не достигал свет фар, раздавалось бесконечное чреканье, свист, пощёлкивание. Вдруг из взживлённого хирургическим путём динамика раздался голос Тэтсона. "Ну как там всё выглядит?" "Чужим. Толпу не видишь?" "Нет. О'кей, мы взлетаем." "Позади", раздался глубокий раскат эфира в поднимающихся крессерах. Постепенно он стих. Поглощённые им звуки леса на мгновение замерли в наступившей тишине и зазвучали снова, сначала самые мощные, затем все остальные. В свете фар вдруг мелькнуло что-то крупное и, цепляясь за лианы, скрылось за деревом. Ещё, ещё. На свисающих петлях лиан по обе стороны вездехода раскачивались, словно маятники, призрачные тени. Что-то с грохотом обрушилось на капот. Орн резко нажал на тормоз. Машина с визгом затормозила, и он обнаружил себя лицом к лицу с обитательным гиеной 3, который смотрел на него сквозь ветровое стекло. Сидя на капоте, тот же жал в руках винтовку системы Марка 20 и целился в Орна. Несмотря на шокирующую внезапность встречи, Орн узнал табельное оружие десантников на всех поисковых кораблях службы ИО. Существу показалось Орну точной копии Гиенянина, которого он видел на экране, даже пояс с висячими сумками тот же. Четырёхпалый рука уверенно сжимала приклад Марка 20. Орн медленно поднёс руку к горлу. И нажав на кнопку контакта, напряг голосовые связки. Только что установил контакт с толпой. Один из их солдат сидит у меня на капоте и целится мне в голову из винтовки нашей системы Марка 20. Из скрытого динамика раздался шипящий голос Стецина. Хочешь, чтобы мы вернулись? Нет, ждите. Он выглядит скорее настороженным, чем враждебным. Орн поднял правую руку и развернул её открытой ладонью к стеклу. Немного подумав, он повторил жест левой рукой. Пустые руки универсальный символ мира. Ствол винтовки чуть опустился. Ор напрякся, пытаясь вспомнить выученный им с помощью гипноза местный язык. Очера? Нет, это значит люди. Э, -э и тут из глубины сознания всплыл труднопроизносимый фрикативный звук приветствия. Фрераграци, сказал он. Обореген наклонился влево и ответил на чистом классическом галактическом языке без акцента: "Кто ты?" Орн внезапно охватил страх. Было очень странно видеть, как этот безгубый рот произносит знакомые слова. "Это местные", говорит на галактическом, прошепел голос Тедсона. Орн коснулся горла. "Ты сам слышал?" Убрав руку, он произнес: "Я Ли Юйс Орн из службы исследований и обучения." Меня отправили сюда по запросу офицера с корабля Дельфина среди скавери, установившего первый контакт. Где твой корабль? – спросил Геи Нянин. Он высадил меня и улетел. Почему? Опаздывал на другое задание. Краем глаза Уорн увидел, как в грязь вокруг него приземлилось еще несколько теней. Вездеход накренился, когда кто-то запрыгнул в кузов за кабиной и какое-то время ловко там перемещался. Абориген забрался на подножку и открыл дверь, держа винтовку наготове. Безгубый рот вновь заговорил на чистом галактическом. Что ты везёшь в этой машине? Стандартное оборудование, которое полевые агенты его используют, чтобы помогать людям заново открывать планеты, улучшать условия жизни. Орн мотнул головой в сторону винтовки. Не могли бы вы направить оружие в другую сторону? Мне это действует на нервы. Винтовка не дрогнула. Местная открыл рот, демонстрируя длинные клыки. Мы не кажемся тебе чужими. Насколько я понимаю, на этой планете произошла сильная мутация гуманоидного вида, ответил Орн. Почему? Из-за сильной радиации? Молчание. Конечно же, это не имеет значения, сказал Орн. Я здесь, чтобы помочь вам. Я Таноб, лорд высокого пути Граца, представился гейнянам. Только я решаю, кто будет нам помогать. Орн промолчал. Куда ты направляешься? требовательно спросил Таноб. Я надеялся попасть в ваш город. Это разрешено? Некоторое время Тану молчал. Вертикальные зрачки его глаз то сужались, то расширялись. Разрешено. Из скрытого динамика раздался голос Тедсона. Ну все, хватит. Мы возвращаемся за тобой. Это марка двадцать, последняя капля. Значит, дельфина с точным у них. Орн коснулся горла. Нет. Да у меня ещё немного времени. Зачем? У меня появилась кое-какая догадка насчёт этих существ. А именно. Сейчас нет времени. Доверься мне. Во время очередной затянувшейся паузы Орн и Тано продолжали изучать друг друга. Наконец, Стецен сказал: "О'кей, действую как задумано, но выясни, где Дельфинос. Если вернём корабль, то вырвем им зубы". Почему ты всё время дотрагиваешься до горла? спросил Таноп. Нервнича, ответил Орн. Огнестрельное оружие всегда меня нервирует. Ствол слегка опустился. Может, продолжим беседу у вас в городе? спросил Орн и облизнул губы. Горевший в кабине вездехода свет придавал лицу Геянян зловещий вид. Скоро пойдём, сказал Таноп. Не хотите поехать со мной? предложил Орн. У меня за спиной есть пассажирское сиденье. Таноп покашэч и быстро осмотрел кабину. Да, повернувшись, он выкрикнул приказ сумерки джунглей и устроился за спиной у Орна. Когда выезжаем? – спросил Орн. Большое солнце скоро зайдет, – сказал Таноп. Можем продолжать путь, как только взойдет Черночуруза. Черночуруза? Наш спутник, наша луна, – сказал Таноп. Красивое слово, – сказал Орн. Черночуруза. На нашем языке это означает крыло победы, пояснил Таноб. Как только она взойдёт, двинемся в путь. Орн повернулся и посмотрел на Таноба. Хотите сказать, вам достаточно света, который проникает сквозь эти заросли, чтобы видеть в джунглях, а тебе нет? спросил Таноб. Без фар нет. У нас разные глаза, сказал Таноб. Он нагнулся вперёд, рассматривая Орна. Вертикальные зрачки его глаз постоянно расширялись и вновь сокращались. Ты такой же, как те, другие. О, из Дельфиноса? Пауза. Да. Вскоре в джунглях стало ещё темнее. Все звуки стихли. Только местные жители, собравшиеся вокруг вездехода, переговаривались между собой. Тану пошевелился за спиной у Орна. Вот теперь можем ехать, сказал он, но медленно. Держись за моими разведчиками. Хорошо. Орн тронулся с места, обойдя торчавший из земли корень. В тишине они медленно продвигались вперёд. Вокруг сляны лиана на лианах скакали призрачные тени. "Я любовался вашим городом с воздуха", сказал Орн. "Он очень красивый". "Да", согласился Таноп. "Почему ты приземлился так далеко?" "Мы боялись что-нибудь разрушить". "В джунглях нечего разрушать", сказал Таноп. Почему ваш город такой огромный? спросил Орн. Молчание. Я спросил, почему ты не знаком с нашими обычаями? сказал Таноп. Поэтому я прощаю тебя. Это город нашей расы. Наши дети должны рождаться при свете солнца. Когда-то давным-давно мы строили примитивные платформы на верхушках деревьев. Теперь так делают только дикари. Полегче с вопросами о продолжении рода, парень, прошептал Стетсон. Это всегда больная тема. Эти существа откладывают яйца. Половые железы у них, судя по всему, скрыты длинной шерстью там, где должен быть подбородок. Тот, кто управляет местами для размножения, управляет нашим миром, сказал Таноп. Когда-то был и другой город. Мы его разрушили. А много у вас, э, дикарей, спросил Орн. С каждым годом всё меньше, ответил Таноп. Вот откуда вы не храбы, прошептал Стэцин. Вы прекрасно говорите по галактически, заметил Орн. В распоряжении вождя высокого пути лучший учитель, сказал Таноп. Ты тоже много знаешь, Орн. Поэтому меня сюда и послали, ответил Орн. Многим ли планетам нужны такие учителя? спросил Таноп. Очень многим, сказал он. Ваш город, и я видел очень высокие постройки. Из чего вы их воздвигаете? На вашем языке это называется стекло, ответил Таноп. Инженеры из Дельфинуса говорили, это невозможно. Ты уже видел, что они ошибались. Культура стеклодувов, прошептал Стетсон. Это многое объясняет. Замаскированный воздухолёт медленно полз сквозь джунгли. Один из разведчиков внезапно спрыгнул вниз, показавшись в свете фар, и сделал знак рукой. По приказу Таноба орн затормозил. Постояв минут 10, они двинулись дальше. "Дикари?" спросил орн. "Возможно," сказал Таноб. За огромными стволами деревьев ярче вспыхнули мириады огней. По мере того, как вездеход медленно выезжал из джунглей, свет становился всё ярче. Наконец они вынырнули на открытое пространство на окраине города. Орн с удивлением смотрел перед собой. Сперлевидные башни города устремлялись ввысь, в залитое лунным светом небо. Хрупкие, почти воздушные мостики тянулись от одной мерцающей колонны к другой, образуя огромное сверкающее кружево, похожее на усеянную каплями росы паутину. И всё это из стекла, прошептал Орн. Что происходит? прошептал Стэн. Орн коснулся горла. Мы въехали в город, двигаемся к ближайшему зданию. "Стой", сказал Таноп. Орн затормозил. В лунном свете повсюду виднелись вооружённые гиеняне. Впереди высилось здание на платформе, казавшееся выше разведывательного крейсера в джунглях. Таноп наклонился к плечу Орна. "Нам ведь не удалось обмануть тебя, Орн". "А? О чём ты?" Ты ведь понял, что мы не мутировавшие представители твоей расы. Орн пересохло в горле. В ушах прошелестел голос Тецена. Лучше согласись. Это правда, кивнул Орн. Ты мне нравишься, Орн, сказал Таноп. Я сделаю тебя одним из моих рабов. Ты меня многому научишь. Как вам удалось захватить Дельфинос? спросил Орн. Тебе и об этом известно. У тебя одна из захвинтовок, сказал Орн. Твоя раса не может противостоять нашей, Орн. Мы превосходим вас хитростью, силой, гибкостью ума. Ваш корабль приземлился, чтобы починить дюзы. Очень плохая керамика. Орн повернулся и посмотрел на Таноба в тусклом свете кабины. Ты слышал про RU Таноб? RU Что это? Генянин напрягся и приоткрыл рот, обнажив длинные клыки. Вы захватили дельфинов с помощью хитрости? спросил Орн. Его команда дураки и простафили, ответил Танок. Вы считали нас более слабыми, поскольку мы меньше ростом. Дуло марки 20 нацелилось в живот Орна. Но ты не ответил на мой вопрос. Что такое РУ? Я офицер этой службы, сказал Орн. Где вы спрятали Дельфинус? вместе, которая больше всего нам подходит, сказал Таноп. За всю историю не было лучшего места. Что вы собираетесь с ним делать? спросил Орн. Через год у нас будет копия вашего корабля. Кое-что мы, конечно, улучшим, а потом вы планируете развязать войну? спросил он. В джунглях сильные убивают слабых до тех пор, пока не останутся только сильные, сказал Таноп. А потом сильно уничтожают друг друга? – спросил Лорн. – Это женский аргумент, – возразил Таноб. Жаль, что вы так считаете, – сказал Лорн. Когда встречаются две разные культуры, они могут помогать друг другу. Что вы сделали с командой дельфинаса? Они теперь наши рабы, – сказал Таноб. Те, кто остался в живых, одни восстали, другие не желали учить нас тому, что мы хотели узнать. Он помахал винтовкой. Ты ведь не станешь вести себя так глупо, правда, Орн? В этом нет необходимости, сказал Орн. У меня есть для тебя ещё один небольшой урок. Я уже знаю, где вы спрятали Дельфинус. Так держать, парень, прошептал Стетсон. Где он? Это невозможно, прорычал Таноп. Он у вас на Луне, сказал Орн. На её тёмной стороне. На горе, на тёмной стороне вашей луны. Зрачки Таноба расширились и снова сузились. Ты читаешь мысли? Агенту РУ нет нужды читать мысли, сказал Орн. Мы полагаемся на гибкость ума. Десант в пути, прошептал Стетсон. Мы идём за тобой. Интересно, как ты догадался? Ты такой же беспомощный глупец, как и все остальные, процедил сквозь стиснутые зубы Таноб. Очень жаль, что ты составил своё мнение о нас, наблюдая за агентами ио низкого уровня, сказал Орн. Полегче, парень, прошептал Стетсон. Не стоит сейчас лезть на рожон. Помни, он представитель расы, обитающей на деревьях. Наверняка он силён, как обезьяна. Я могу убить тебя на месте, гневно прорычал Таноп. Этим ты убьешь всю свою планету, сказал Орн. Я не один. Другие слышат каждое сказанное нами слово. Над нами корабль, способный разнести твою планету одним ударом, так что ее захлестнет лава. Все твоя планета треснет, как стекло, которое вы используете для строительства. Тилл Джош, у нас есть для вас предложение, сказал Лорн. На самом деле мы вообще не хотим вас уничтожать. Мы предоставим вам ограниченное членство в Галактической Федерации до тех пор, пока вы не перестанете представлять для нас угрозу. Продолжай говорить, прошипел Стэтсон, поддерживая его интерес. Ты смеешь оскорблять меня? вскричал Таноп. Лучше поверь мне, сказал Орн. Мы Его перебил голос Тецмена. Всё готово, Орн. Дельфинуса обнаружили как раз там, где ты говорил. Снесли ему дюзы. Десантники как раз забирают его. Вот и всё, сказал Орн. Дельфинус уже наш. Таноп тут же посмотрел на небо. У вас явно нет никакого оружия, кроме того, что вы захватили, продолжал Орн. Иначе ты не взял бы с собой винтовку с дельфиноса. Если ты говоришь правду, мы мужественно примем смерть, сказал Таноп. Во мне зачем умирать? сказал Орн. Лучше смерть, чем рабство, возразил Таноп. Нам не нужны рабы, заверила его Орн. Мы, возможно, ты лжёшь, но я не могу рисковать, сказал Таноп. Я должен убить тебя сейчас. Нога Орна скользнула на стартовую педаль, и он надавил на неё. Вздухоалёт рванулся вверх. Ускорение вдавило пассажиров в кресла. Винтовка выскользнула из рук Таноба и упала ему на колено. Он напряжённо пытался поднять её. Вес предметов увеличился лишь вдвое по сравнению с весом на родной планете Орна, Каргоне. Вытянувшись, Орн забрал винтовку, нащупал ремни безопасности, стянул им Таноба и только после этого уменьшил ускорение. Нам не нужны рабы, повторил он. У нас есть машины, которые выполняют работу за нас. Мы пришлём сюда специалистов, научим вас, как пользоваться вашей планетой, как строить хорошие транспортные объекты, покажем, как добывать минералы, как. А что вы потребуете взамен? прошептал Таноб. Для начала вы могли бы научить нас, как делать качественное стекло, сказал Лорн. Я очень надеюсь, что вы научитесь смотреть на мир нашими глазами. Мы вовсе не хотим возвращаться сюда и уничтожать вас. Жаль было бы разносить этот город на куски. Тануб опустил плечи. Наконец он сказал: "Отвези меня назад. Я обсужу это с нашим советом". Он посмотрел на Орна. "Люди из РУ слишком сильны. Мы этого не знали". В кают-компании разведывательного крейсера Стеца горел приглушённый свет. В комнате стояли удобные кожаные кресла и стол, покрытый зелёным сукном, а на нём графин хакарского бренди и два бокала. Орн поднял бокал и пригубил напиток. На какой-то момент мне показалось, там внизу, что мне уже никогда не попробовать нечто подобное. Стетсон взял свой бокал. Командующий всё слышал по коммуникационной сети. Сказал он: "Ты в курсе, что тебе присвоили звание старшего полевого агента?" "Ах, наконец-то меня ценили по достоинству!" Сказал Орн. На крупном лице Стэтсона появилась полтаящая ухмылка. Старшие полевые агенты живут еще меньше, чем младшие, сказал он. Среди них очень высокая смертность. Я и сам догадался, пробормотал Орн и сделал еще глоток бренди. Стэтсон включил записывающее устройство. Ладно, можешь начинать в любой момент. С чего лучше начать? Прежде всего, откуда ты так быстро узнал, где они спрятали Дельфинус? Легко. Тануб назвал свой народ граццы. В большинстве своём расы называют себя каким-нибудь словом, означающим люди. Но на его языке это очеру. Слова граццы не было в словаре. Я задумался. Скорее всего, это заимствование из другого языка и означает оно враг. Это дало тебе понять, где находится Дельфинус? Нет, но это соответствовало моей догадке по поводу гиенян. И едва повстречавшись с ними, я тут же почувствовал, что их культура сходна с культурой индейцев из Древней Терры. Почему? Они устроили примитивную засаду. Вожак сразу прыгнул мне на капот. Бравада, желание бросить вызов, понимаешь? А, кажется. Потом он назвал себя вождём высокого пути. Этого тоже не было в словаре. Но понять это было легко. Глоссарий налётчиков Слово налетчик, рейдер присутствует почти в каждом языке у истории и происходит от слова путь, дорога. Разбойники, сказал Стэтсон. Само слово рейд, сказал Орн, это искажение древне земного слова дорога. Да, да, но как все эти переводческие дебри связаны с... Не торопи меня. Культура стеклодувов означает, что они только что прошли примитивную ступень развития. Это мы могли контролировать. Затем он сказал, что их луна называется Чираначурузе, что переводится как крыло победы. После этого всё стало ясно. Как их вертикальные зрачки? Это ничего не значит, по-твоему? Не знаю, а по-твоему, что это значит? Хищники, которые охотятся ночью, привыкли бросаться на жертву сверху. Больше ни у кого нет вертикальных зрачков. И сам Таном сказал, что дельфинус спрятан в самом лучшем месте за всю историю. За всю историю? Это значит высокое место и темно. Следовательно, высокое место на тёмной стороне их луны. "Но я иду бинастой росове", прошептал Стетсон. "Очевидно, сэр", с улыбкой сказал Лорд.